Глава пятая. Воровка. «Да, вы правы. Мой род готов выплатить за меня долг». С трудом удалось произнести эту ложь и сдержаться, чтобы не зажмуриться. Я не хотела возвращаться в семью, снова от кого-то зависеть, но выкрутиться самостоятельно не вышло. Более того, я создала себе кучу проблем попытками справиться самой. Это было бы лучше всего, Бренда дорогуша. Мне выгоднее жениться на бренде Адамс, а не на вдове Скотт. «Уверен, глава твоего рода будет только рад породниться». Новый удар пришелся прямо в грудь, лишая меня дыхания. На этот раз я пошатнулась, Тони взял меня за руку, провел пальцами по тыльной стороне моей ладони, потом поднес ее к лицу и демонстративно вдохнул мой аромат. Улыбка его увяла. Он мог ощутить запах Картера. «У тебя кто-то есть?» Тони будто озверел, схватил меня за запястье, дернул к себе. Я налетела на его грудь, попыталась отпрянуть. И тут кто-то поддержал меня за талию. «Эй, Тони, что тут происходит?» Как бы между делом поинтересовался Картер. Вскинувшись, я вперила нервный взгляд в его улыбающееся лицо. Невозмутим, как всегда. Его даже не смутили появившиеся за спиной моего настойчивого кавалера Амбалы. «Ничего, Картер», — рыкнул Блэк. «Надо же, они знакомы». «Хотя чему тут удивляться? Тони не последний дракон в городе». «Тогда, может, ты отпустишь, миссис Скотт?» — предложил Ланкастер. Недовольно выдохнув, Тони подчинился. Хватка с запястья исчезла. Я прижала руку к груди и растерла алые следы от его пальцев. Картер же подтянул меня ближе и подтолкнул за свою спину. «Что обсуждаете?» — уточнил он. «Долги, женитьба. Не хочешь поделиться, Тони?» «Не особо», — осклабился тот в ответ опасно прищурив черные глаза. «Значит, распрошу, миссис Скотт». Картер невозмутимо пожал плечами. «Не лезь в это», — сердито потребовал Блэк. «Это личное, касается только меня и бренды». «Знаешь, тут так совпало, что все личное, касающееся бренды, связано и со мной». На лице Картера расплылась широкая улыбка. «Я же еле сдержалась, чтобы не приоткрыть рот. Если сначала, казалось, он лишь заступился за меня...» то теперь становилось понятным, что происходит столкновение драконов за понравившуюся самку. Вот только все может плохо закончиться для меня, ведь Картер не предлагал мне отношений, более того, не заинтересован в них. Не ожидал, Блэк настолько разозлился, что тихо рыкнул сквозь стиснутые зубы. Заявляешь на нее права, Картер? В ближайшее время, миссис Скотт, в моем полном распоряжении, хмыкнул тот с улыбкой. Так что долги и прочее можешь адресовать моему роду. «Пожалуй, нет, Картер. Оставлю за собой». Тони перевел тяжелый взгляд на меня. Прыгнула в постель к Ланкастеру и думаешь, он тебя защитит? «Глупый поступок, Бренда, детка. Ты не на того поставила, но я подожду». Тело снова пробило дрожью. Стало только хуже. Теперь Блэк невероятно зол и абсолютно прав. Защита Ланкастера продлится недолго. «Я ведь могу и разозлиться», — протянул Картер. «Я тоже». Огрызнулся Тони, но предпочел распрощаться. Вскоре он прыгнул в магмобиль последней модели и уехал. А я осталась возле Картера, с бешено колотящимся сердцем и ужасом в душе. Что теперь делать? Блэк ведь не слезет, встребует долг сполна либо сам, либо через мой род. Так что в семью уже не вернуться. А от Картера ждать помощи глупо. Он уже сделал хуже. «Зря ты вмешался», — хрипло упрекнула я. «Он же выместит злость на мне. Не рискнет». Картер развернулся ко мне. Он больше не улыбался. В зеленых глазах клубилась злость. «Если, конечно, ты и действительно хочешь избавиться от его внимания, и это не игры, чтобы разжечь интерес». «Что ты такое говоришь?» Поморщилась я, стягивая палантин с головы. От волнения стало жарко, на лбу выступила испарина. «Тони настойчив и не видит границ. А теперь еще и зол по твоей вине. Тебе-то все равно, а я, мне что делать?» Выдохнула опустошенно. «Продолжать пользоваться моим расположением?» Светлые брови приподнялись в саркастическом выражении, но глаза продолжали смотреть зло. Ему-то что сердится, это моя жизнь пошла по наклонной. Если срочно что-нибудь не предприниму, Блэк начнет действовать. Он зол и не привык к отказам. Может пойти и на крайний мир, и, например, похитить. А как наиграется, избавиться от свидетеля кардинально? Конечно, Картер может обеспечить мне защиту, только цена меня не устраивает. «Хочешь, чтобы я стала твоей постоянной любовницей?» — холодно спросила я. «Злишься? Разве для девушки, которая привыкла достигать своих целей через постель, мое предложение звучит оскорбительно?» Я задохнулась от негодования. Рука взметнулась сама собой и налетела на щеку Картера. Он чуть отвел голову, хмыкнул и вновь посмотрел в мои глаза. «Интересная реакция. Или снова играешь?» Он яростно ухмыльнулся, коснувшись места удара кончиком пальца. Сердце громко ударилось о грудную клетку. Что он имеет в виду? Считает, что я спала с Блэком? Или имеет в виду нечто другое? Нас? Отмелькнувшей догадки закружилась голова. «Уйди, Картер!» — просипела я, отворачиваясь от него и двинулась в сторону театра. Что же делать? Очевидно, бежать по фальшивым документам и лучше в другую страну. Иные пути перекрыты. Я столько лет шла к свободе не для того, чтобы обрести нового хозяина своей жизни. «Я не смогу удовлетворить твою просьбу, Бренда». Картер поравнялся со мной в шаге. «Это не просьба. Я не желаю тебя видеть и общаться с тобой». Произнесла холодно, и голос почти не дрожал. «А придется. улыбнулся он, — «и уехать я тебе не дам». «Что?» Я резко остановилась. «Уехать? Что ты имеешь в виду?» Его слова заставили подобраться. Стало по-настоящему опасно, потому ко мне с невероятной скоростью возвращалось самообладание. «У меня репетиция, потом я отправлюсь к Блэку». Он настойчив. Очевидно, что мне не избавиться от его внимания, но он хоть предлагает брак. Это намного лучше свободных отношений с тобой. Выбор небольшой, но... «Ты так хорошо врешь. Качнул он головой, ухмыльнувшись правым уголком губ. А я на миг растерялась, хоть и сумела сохранить невозмутимость на лице. Совершенно очевидно только одно. «Ты не пойдешь к Блэку, как и к матери, иначе бы решила свои проблемы давно». Так что, скорее всего, ты подумываешь о побеге. Так вот, уехать я тебе не дам. Я могу поступать, как считаю нужным. На миг душой овладел почти животный страх. Показалось, что, выскользнув из лап одного зверя, я попала к хищнику намного опаснее. Нет, не можешь, Бренда. Смотри, как это делается. Лицо Картера просветлело. Хотя взгляд по-прежнему металл молнии. Мужчина вытянул из кармана удостоверение личности, продемонстрировал его мне. «Ведущий следователь Ланкастер, миссис Скотт, вы обвиняетесь в краже сердца льда и арестованы до выяснения деталей дела». Мир снова покачнулся и пошел трещинами. «Следователь, давненько я не ощущал себя таким идиотом. Прямо бодрит, если бы не кипящая в груди злость. И даже разгадка одной из тайн не приносила какого-то чувства удовлетворения. Наверное, потому что Бренда смотрела на меня такими несчастными глазами, Что в пору было разрыдаться и простить ей все грехи? Конечно, после разоблачений так смотрят многие: кто-то пытается убить, кто-то бросается проклятиями и обвинениями я привык ко всякому, но впервые этот момент действительно трогал. Всего лишь две страстные ночи, и ты поплыл, Картер. Поздравляю! съязвил про себя. Но на моем лице оставалась светлая улыбка. Я же поймал преступницу значит, молодец. На каком основании. Бренда отмерла, голубые глаза блеснули упрямством. И не азарт мне стоило ощущать в этот момент. На основании зафиксированного ночью обмена, выдал я, приглядываясь к ее лицу, но теперь она тщательно себя контролировала. Вообще хотелось просто схватить ее и отшлепать, а не банально арестовывать, чтобы хоть как-то сгладить удар по самолюбию, и разочарование в интересной девушке. Кража сердца льда прошла блестяще. Никаких улик и зацепок если кого-то можно обвинить, то только притянуть меня за халатность. Ну и Итана за компанию, ведь Кристалл был взят в аренду для осуществления магических испытаний портальной сети. Дело это не самое дешевое, И в краже усмотрели возможность ограничиться волокитой расследований и чередой скандалов. Так что вместо интересного вечера презентаций я погряз в бессмысленной ругань и спорах. Но стоило отследить путь проникновения вора, как стало понятным, откуда растут ноги. Эту лазейку нашел именно я. И я же прописал алгоритм возможного проникновения. Весьма невероятный, надо сказать, если нет достаточного опыта в сфере охранных сетей и благословений. Схемы здания на руках и огромного опыта изучения разнообразных ограблений. Все это было в наличии у меня. Потому мне и удалось найти лазейку. Путь я прописал лишь для себя. Захаре не передавал... Значит, и выкрасть его могли лишь у меня, из квартиры, в ограниченный промежуток времени. И одна рыжеволосая дива, с которой я провел ночь, подходила по всем критериям. Потому я и явился к ней среди ночи. Хотел проверить, убедиться в выводах или их опровергнуть. Мою злость ей удалось сгладить приятной ночью, но моей миссии это не отменило. Я отыскал в ее квартире сердце льда. Наверное, стоило просто забрать его и арестовать коварную соблазнительницу, но мне захотелось выйти на исполнителей заказчика, так что я установил слежение, набросил маяки, а сам ринулся на поиски всей информации о Бренди Скотт, некогда Адамс. Кто бы мог подумать, что ночью придется вливать ей противоядие, упустив при этом и Кристалл, и заказчика, а утром спасать ее от Блэка, хотя я до сих пор не уверен, что ей нужна была защита. Может и к нему она подбиралась с какой-то определенной целью, но это мы выясним. Маски сброшены. Обмена? Недоверчиво переспросила Бренда. Играла изумительно. Можно пояснить, о чем идет речь? О передаче сердца льда заказчику? А ты думаешь, выжила за счет регенерации? Не помнишь, как я тряс тебя, пытаясь влить противоядие? Лицо ее вытянулось от удивления, но девушка тут же встряхнулась. Не понимаю, о чем ты говоришь. Упрямо мотнула она головой. Хотелось бы увидеть реальные доказательства, если они, конечно, есть. Поехали в управление. Посидишь в камере, посмотришь. Как раз будет чем заняться. Я вытянул из кармана блокирующий магию браслет и протянул его девушке. Она отпрянула от меня. Посмотрев на артефакт, затравлена и судорожно провела пальцами по шее. Казалось, в любой момент просто сорвется и попытается сбежать. «У тебя нет доказательств», — сипла возразила она. Их действительно не так много. Артефакт записи разбился во время устроенного ей урагана, поэтому против нее только мои свидетельские показания, что не очень хорошо в свете разразившегося скандала. Большинство не поверят в причастность обычной певицы, другие придумают историю козла искупления в лице моей бывшей любовницы. «Посадить я ее посажу, но какой ценой?» «Бренда, мой лучший друг-император». «Он очень зол из-за кражи. Моя лучшая подруга-императрица, и она будет очень в тебе разочарована, поэтому доказательства и не нужны», — выдохнула она, понимающе кивнув. «Но ты решил арестовать меня сейчас, когда понял, что я намерена уехать. Значит, чего-то ждал. Настоящих доказательств?» Жаль и одновременно восхитительно, что она не так ограничена умом, как казалось в самом начале знакомства. «Ты еще минуту назад должна была надеть браслет», Напомнил я ей об артефакте. «Чего ты хочешь, Картер?» Она пронзительно посмотрела в мои глаза. Сложный и одновременно простой вопрос. Хочу выяснить, кто разграбил склеп Лабертов и зачем срезали руку бедняжки Кларисы. Хочу найти убийцу Малигана и понять, связано ли оно с похищением Кристалла. Ну и хочу найти само сердце льда. Ах, да, еще хочу одну рыжую соблазнительную воровку. Но это так, на грани инстинктов. В одну с ней постель я больше не лягу, оттяпает что-нибудь в процессе или влюблюсь, мало ли. Несколько глупостей я уже совершил, поддавшись ее запаху. Арестовать тебя, сказал же, сделал тягучий шаг к девушке, но она не отступила. Ты намекаешь на свое предложение? Снова хочешь себя предложить? неискренне удивился я. Я никогда себя не предлагала, Картер! отрезала она, сердито прищурив лазурные глаза. И не собираюсь, у меня другое предложение. «Я весь внимание», — взмахнул рукой, побуждая ее продолжить. «Ты простишь мне кражу, а в обмен я помогу тебе вернуть сердце льда». Она нервно облизала розовые губы, и я совру себе, если скажу, что не проследил этот жест. «Думаешь, я не справлюсь сам? Думаю, ты арестовал бы меня раньше и не ждал здесь, если бы это было так. Предположим, что я дал тебе шанс исправиться. Как видишь, он оправдался. Хорошая девочка», — похвалил елейным голосом. Мы договорились, проигнорировав мой выпад, спросила она и протянула мне руку. Договорились! Я защелкнул на ее запястье блокирующий браслет. Бренда пошатнулась от слабости. Пришлось поддержать ее, чтобы не упала. Держись, мы не в тех отношениях, чтобы я носил тебя на руках, стряхнул ее за плечи, заглядывая в подернутые дымкой бессилия голубые глаза. Проклятие, было почти стыдно. Ты, обманщик! Она отпрянула, толкнув меня в грудь. Разве мы договорились? Но ты ведь не думала, что я отпущу тебя в свободный полет. Будешь находиться при мне, пока не найдешь сердце льда, чтобы не сбежала. А потом обещаю смягчить наказание. Не отменить? Бренда это не игры. Ты подставила перед соседней страной моего лучшего друга и меня. Про политические проблемы я вообще молчу. Конечно, для тебя это незначительно. Нет, я понимаю. Она отвела взгляд и невероятно тяжко вздохнула. Можешь мне не верить, но я никогда не крала ничего по велению сердца или стремления нажиться. Это была первая кража для себя самой. И то из отчаяния, чтобы получить свободу. Я надеялась, что в Кириусе смогу начать новую жизнь, забыть о прошлом. Не получилось. И горько усмехнулась. У тебя есть шанс исправить содеянное. Твои преступления в страдании меня не волнуют, пока не поступил запрос на твой арест. Не поступит. Усмехнулась она вновь заглянув в мои глаза почти насмешливо. Я работала на правительство. Они не рискнут поднимать давние дела. Вот это особенно интересно. Моя соблазнительница полна тайн. Как-нибудь допрошу тебя и на эту тему. Я взял ее под локоток и потянул за собой в сторону театра. Вчера так и не добрался до вашего безопасника. Мне надо с ним поговорить. Кстати, а может и не стоит? Убийство Ронни было подстроено, чтобы была возможность для близкого общения со мной? Я многозначительно глянул в глаза своей внезапной почти напарницы. «Нет, я не планировала близкое общение с тобой», — твердо произнесла она. «И спать с тобой не планировала. Действительно хотела уйти в тот день, потому что артефакт уже скопировал твои записи, но растерялась из-за твоего запаха, а дальше... А дальше мы оба помним в подробностях», — подмигнул я ей, и она смутилась. «Вот как ей верить? Бренда — прекрасная актриса». «Ладно, разберусь по ходу дела. По крайней мере, признание в воровстве моих заметок я записал. Сбор доказательств на случай одностороннего расторжения нашего договора с ее стороны идет успешно. Кстати, надо бы его закрепить магически. Так хотя бы буду знать, если она меня кинет». «Что можешь сказать о вашем безопаснике Волтоне Фуксе?» — поинтересовался я, переводя тему разговора. «Не люблю его», — поморщилась она. «Тоже пристает. Нет». «Он вежлив со всеми, просто он очень похож на траданца. А траданцев я не люблю. Кстати, с Ронни они тоже были довольно дружны, поэтому сомневаюсь, что он убийца». «Знала бы, сколько регистрируется случаев убийств любимых и друзей», покачал я головой. «Вообще-то знаю», фуркнула она. «Но Велтон, не знаю, слишком чистенький для убийства. Аристократичный, что ли? Белоснежные платочки, перчатки? Нет, не представляю его за кровавым убийством». «Я тоже думал, ты слишком зажатая для жарких ночей». Пожал плечами и улыбнулся в ответ на вспыхнувший ярости лазурный взгляд. «А ты оказалась роковой соблазнительницей». «Это не так». Возмутилась она в почти детской обиде. «Это ты меня соблазнил, разве не помнишь?» «О, начинается женское перебрасывание меча. Думай, что хочешь». Сердито заявила она и демонстративно отвернулась. «Этим я и занимаюсь». Бренда снова фыркнула, но отвечать не стала. И правильно. О том можно продолжать вечно. В театре мы не сразу отправились, каждый по своим делам. Сначала зашли в гримерку Бренды, где закрепили на бумаге наше соглашение. Вступил в силу магический договор. Он, конечно, не сможет предотвратить его нарушения, но хоть предупредит, если подобное произойдет. Дальше нам все же пришлось расстаться. Бренда отправилась на репетицию, я поспешил навстречу с безопасником. Велтон Фукс находился в небольшом кабинете, оформленном в классическом стиле, где изобиловало темное дерево, четкие линии и отсутствовали хоть какие-то личные вещи, не считая нескольких общих изображений актеров театров, с премьер. Сам Фукс оказался человеком, не магом. Брюнетом лет 50 по человеческим меркам. Лицо сухощавое со впалыми щеками и яркой линией челюсти. «Добрый день, ведущий следователь Ланкастер, я полагаю». Он оторвался от изучения документов и поднялся, оправив полы черного пиджака. «Именно. А вы Велтон Фукс?» «Да, верно. Присаживайтесь». Он указал на кресло, расположенное напротив его письменного стола. Мы опустились на свои места одновременно. Прямо аристократические манеры. «Предлагаю сразу перейти к делу. Расскажите мне о мистере Маллигане. Были ли вредные привычки, враги, друзья?» Ронни был славным парнем, приятным, хоть и иногда завистливым. Но, думаю, это свойственно многим актерам, что отыграли свои главные роли. Потому он начал выпивать, располнел. Однот был добр к нему, не погнал из театра сразу, но выставил условия о прекращении запоев и приведении себя хотя бы в половину прежней формы. То есть стоял вопрос увольнения, но директор театра решил не отказываться от проблемного актера, что сам Однот говорил по этому поводу. Был зол, наверное, из-за того, что приходится проводить такие воспитательные беседы, пожал плечами Фукс. А сам однот, чист перед законом, как вы считаете? Он акриц, отозвался мужчина расплывчато, но получил столичный театр. Хм, да, интересно получилось, улыбнулся я. Я слышал, что Рон не состоял в дружеских отношениях и со своим конкурентом пароли, и с вами, произнес с намеком. Да, мол, и Малиган действительно дружили. А я с ним мы скорее приятельствовали. Он пару раз угощал меня выпивкой, даже в шутку учил гримироваться, чтобы я тоже мог участвовать в пробах. Мечтаете о карьере актера? Нет, коротко и с придыханием рассмеялся Велтон. Рони говорил, у меня фактурное лицо, запоминающееся, ему самое место на сцене, вот и пытался подбить меня хоть раз поучаствовать в пробах. Но мне это не интересно, я вполне на своем месте. И кстати, у меня есть мысли по поводу того, как скрылся подозреваемый. Очень интересно. Я подобрался, готовый услышать новую версию. Есть люк, небольшая дверь, как раз для внезапного появления актеров. Ей не пользовались долгое время, но она поддерживается в рабочем состоянии. Понимая, что ее будут осматривать, я ее не трогал. Могу показать? Что же вы молчали? Я прибыл только вчера, господин следователь. Развел он руками в стороны. Наверное, и хорошо, что наша встреча состоялась именно сегодня. Я успел послушать о деталях убийства, и... И у меня родилось это предположение. Что ж, идемте, покажете. Я поднялся из кресла, побуждая его последовать моему примеру. Мы покинули кабинет, прошли к зрительному залу. Кровавое пятно, само собой, вывели. Но мой взгляд все равно безошибочно отыскал место убийства. А Фокс двигался дальше, прошел прямо к месту предполагаемого удара меча после атаки. Душу слегка подергивала от нетерпения. Казалось, вот и разгадка исчезнувшего орудия убийства. Дверь скрыта в панели стены. ее сложно разглядеть. Сами стены полые, чтобы обеспечить поддержку достроенных три года назад балконов. Фукс взглянул на меня с ожиданием. «Мне лучше не касаться?» «Да, секунду». Я направил заклинание сканирования и формирования отпечатка. Получил результат, заключил все это в стазис и перебросил в артефакт после чего кивнул, разрешая безопаснику продолжать. Пока что стена представляла собой конструкцию из выстроенных в абстрактном рисунке декоративных панелей. Покс одновременно надавил на две полукруглые кнопки, которые до этого момента казались лишь элементом интерьера. Панель отъехала в сторону, открывая проход в темное нутро стен и путь к возможной разгадке. Люк был откинут, позволяя увидеть спуск в подвал с довольно крутой лестницей почему специалисты его не обнаружили отдельный вопрос, на который быстро нашелся ответ. Стоило отправить свое заклинание сканирования. Оно рассеялось о люк. «Надо же, магнезия!» «Мне вас провести?» — вежливо обратился Фукс. «Нет, пройдусь сам. Там же нет сюрпризов». «Нет», — сухо подтвердил он, заложив руки за спину. Спуск и прямой тоннель до лестницы, ведущей за кулисы. «Понял, не заблужусь», — махнул рукой направляя магический огонек, и начал осторожный спуск по ступеням. Те оказались крепкими, даже не скрипели. Да и тоннель действительно поддерживали в рабочем состоянии. Вдоль невысокого потолка шла линия светильников, действовали бытовые заклинания от пыли и плесени. Даже запаха затхлости не имелось, зато я ощутил довольно резкий аромат одеколона. Вскоре нашел источник. На полу валялся шейный платок. Очень знакомый, впрочем, как и запах. Таким же одеколоном пользовался Однот Дюваль, владелец театра. Как складно выходит! Он не уволил вышедшего в тираж актера, у которого еще и нашлась крупная сумма наличных. На лицо убийства с целью избавиться от шантажиста и даже улики мне почти предоставили на блюдечке. Все может оказаться вполне очевидно. Либо это красивая подстава с целью не просто избавиться от театра с его владельцем, но в любом случае. «История рискует закончиться довольно паршиво для бедняги Дюваля. В случае подставы вполне логично сейчас устроить его самоубийство и лишить меня не столько подозреваемого, сколько свидетеля». Быстро заключив платок в заклинание стазиса, я все же прошелся до конца тоннеля, а там заключил себя в сферу безмолвия и набрал одно-то по артефакту связи. Он не отвечал. «Чутьё мне подсказывало, что это не к добру». Потому я поспешил обратно, решив не испытывать на прочность другой люк. Безопасник все еще ждал меня. Как прошел осмотр? Если нужно, могу включить освещение. Наверное, стоило это сделать сразу же. Вежливо произнес он. Вы были правы, обычный прямой тоннель. Я бы поговорил по поводу него с Дювалем. Он у себя? Он ко мне не заходил сегодня. Нахмурился Фукс. Но он директор театра, редко заявляет сотрудникам о своем приходе. Скорее всего, господин Дюваль либо в своем кабинете, либо участвует в сборе актеров. Что ж, не буду вас больше отвлекать. Я отыщу его заодно, пройдусь, осмотрюсь. Если вы не против, конечно. Уточнил, присматриваясь к его равнодушному лицу. Нет, не против. Дюваль намерен содействовать следствию. Велтон чуть склонил голову. Если появятся еще вопросы, я до двух часов буду в своем кабинете, дальше у меня по расписанию инспекция систем безопасности. Понял. Я поспешил в сторону сцены. Там как раз появились актеры, намеренные приступить к репетиции. Бренда была вместе с ними, не сбежала, уже хорошо. А вот Дювали не наблюдалась. Не нашелся он и в своем кабинете. Тогда я почти бегом вернулся на репетицию и ворвался в сцену перед танцем моей рыжей воровки. Та лишь успела задрать юбки а у меня даже не было времени и настроя чтобы полюбоваться ее ножками кто знает где живет дюваль и сразу обратил взгляд к девушке Все знают он постоянно хвастает тем что приобрел квартиру в заговорила она миссис скотт вам придется меня проводить это срочно произнес с нажимом но как же репетиция подал голос мол судя по общему бледному виду и специфическому запаху Он мучился от похмелья, видимо, страдал после смерти друга. «Репетиции, вполне возможно, откладываются на неопределенный срок, как и представление. Это срочно!» Многозначительно взглянул на Бренду. Актеры заголосили, начали возмущаться, пытаться задать мне вопросы, когда она стала скалой спокойствия в этом море хаоса. Чуть нахмурившись, кивнула и опустила подол юбки, который задрала для танца. «Возьму сумку, это пара секунд». — сообщила она и бегом припустила со сцены. Я рванул за ней. И в целом мы больше нигде не притормаживали. Она схватила свою сумку, не закрыв гримерку, вылетела из помещения, а там вцепилась в мою руку и потянула меня к заднему выходу. «Что с одно там?» — спросила на бегу. В голосе слышалось беспокойство. «Возможно, убит или еще умирает. Тебе не плевать на него», — отметил с намеком. «Он единственный принял меня на работу после скандала». «Бренда бросила в мою сторону уничижительный взгляд. Мы должны его спасти. Тогда тебе лучше хорошо показывать мне дорогу и пристегнуться». Мы выбежали на улицу. В рекордные сроки достигли моей машины, запрыгнули в салон. Я включил зажигание и надавил на газ. Бренда охнула, вжавшись в сиденье, и магическими удавками закрыла двери, после чего принялась спешно пристегиваться. «Надо же!» Недолго продержался мой блокирующий браслет. «Ты серьезно? Расфыркался я, когда она демонстративно пристегнула и меня. «Поверь мне, через лобовое драконы вылетают так же резво, как люди». Смешно наморщила она носик, но с тревогой смотрела на дорогу. «Нам надо в центр, к новой жилой многоэтажке. Этот, как его, драконий мыс», Щелкнула пальцами, быстро вспомнив название. Это здание я знал. Оно выросло в центре Алисвейла относительно недавно, представляло собой конструкцию из серого камня и стекла с острой крышей и иллюзией летящего дракона над ней. Кто-то называл его представителем современного искусства в градостроении. Я просто величал скалой. Так что дорогу знал, мочал уверенно. По пути нарушил десяток правил и чуть не сбил зазевавшуюся миссис с ручным котом. Но Бренда была на чеку и спасала всех возможных жертв, Отталкивая их с дороги щитами. Ты страж, я так понял? поинтересовался, заходя в крутой поворот. Можно и так сказать. Чтобы взламывать защиту, надо уметь ее строить! проорала она, цепляясь за мое плечо. Кто выдавал тебе права? Я лучший друг императора, у меня их нет. Серьезно? Нет, шучу. Картер! рявкнула она, и даже попыталась замахнуться, чтобы ударить, но следующий поворот притянул ее к двери. Вцепившись в ручку, она сердито выругалась. «Такой ты мне нравишься больше», — сообщил, выруливая на тротуар. Нас подбросило вверх, чуть не столкнуло макушками с потолком, но обошлось. Машина удачно припарковалась на красной дорожке перед входом в пафосный драконий мыс. «Выходим», — сообщил Бренди, выпрыгивая из магмобиля. Нам навстречу бросился обескураженный парковщик. «Ведущий следователь Ланкастер. Если с моей машиной что-то случится, арестую». Одарив парнишку улыбкой, я пробежал к входу бренда не отставала, несмотря на наличие каблуков, хотя и жутко на них ругалась. здесь нам попытались заступить путь охранники им уже пришлось показать удостоверение и только тогда мы добрались до стойки дежурного. мистер дюваль в своей квартире он не выходил следователь ланкастер с готовностью сообщила мне услужливая блондинка к нему приходил гость ушел полчаса назад нам бы ключи, возможно дювалю требуется помощь у вас все шансы предотвратить преступление. «Мы не можем выдавать ключи просто так, без ордера, но вам...» Она подвинула мне по стеклянной столешнице черную матовую пластинку и томно улыбнулась. «Спасибо». Бренда выхватила пропуск и рванула прочь. Отсалютовав девушке, я бросился за ней. Мы загрузились в отделанный деревянными панелями лифт и одновременно надавили на кнопку десятого, самого последнего этажа. Мое имя везде откроет двери», — заключил, довольно поглядывая на невольную напарницу. «Будто дело в имени», — закатила она глаза. «Думаешь, это был флирт?» — притворно заинтересовался я. «Но Бренда была скалой, как здание, в котором мы находились». «Уверена», — ответила она ровно. И створки лифта открылись, пропуская нас, выполненный в бежевой штукатурке коридор с ворсистой ковровой дорожкой под ногами. Квартира Дювали находилась в середине, под табличкой с номером 309. Я позвонил, предупреждая о гостях, а потом все же вставил ключ в паз. Стоило приоткрыться двери, как в нос ударил запах крови.